Я уныло тряслась на пушистике и размышляла о том, не сделала ли очередную глупость, покинув принца. Может, император страшнее его тысячекратно, может, женщин любит бежать. Не зря ж ему невест в другом мире ищут. Хотя меня он, конечно, вряд ли обидит. Сразу покажу, где раки зимуют. Молчали и остальные. Только кони иногда испуганно всхрапывали, косясь на невиданное животное, бегущее рядом и не думающий отставать. Погружённая в раздумья, я не сразу заметила, как мы миновали стройные редкие берёз и углубились в еловый лес. И здесь, под колючим лапником, царил влажный полумрак. Тишина стояла полная. Только иногда раздавался глухой скрип покосившегося дерева или резкий, словно выстрел, треск сухой ветки под копытом неосторожного скакуна. Холодок пробежал по спине. Казалось, что кто-то внимательно следит за нами, осмелившимися нарушить здешний покой. Я передёрнула плечами. Глупости, конечно, но всё равно неприятно. По-видимому, Пушистик разделял мои опасения. Он старался теперь держаться поближе к остальным всадникам, воинственно топорща короткую шорстку Лошади уже не возражали против такого соседства. «Леон!» — наконец осмелилась задать ей вопрос. «А ты уверен, что мы едем правильно?» Слова камнем упали в вязкий липкий сумрак, отчего он, кажется, сгустился сильнее. «К столице от пустоши перехода идёт только одна прямая дорога», — неохотно отозвался маг. «Мы могли бы сделать крюк, но потеряли бы много времени. Я не слышал ничего дурного о здешних краях». «А я слышала», — неожиданно вмешалась амазонка. Мне кажется, что мы сбились с верного пути и забрели в запретный лес. И стоит как можно быстрее повернуть назад, иначе не не объяснять, чем это может закончиться. Леон бросил на Гаяну быстрый взгляд, собираясь дать резкую отповедь, но вдруг побледнел, с ужасом смотреваясь куда-то за ее спину. Женщина не выдержала и тоже обернулась, затем тихо уохнула. Я засопела, пытаясь разглядеть, что же их так потрясло. Между замшелыми стволами деревьев колыхалась стена плотного непрозрачного марева. И иногда оно выпускало перед собой отростки, словно пробуя землю на вкус. И медленно-медленно ползло по направлению к нам. «Это ещё что такое?» — спросила я. Туман забвения. После продолжительного молчания ответил маг. «Говорят, когда кто-нибудь попадает в него...» то напрочь сбивает всё о себе. Своё имя, происхождение, прошлое. Только и может, что пускать слюни и ходить под себя. Я видел некоторых несчастных. Никому из них не удалось вернуться к прежнему состоянию. Максимум, что они умели после многих лет обучения составлять простейшие фразы, да выполнять несложную работу по дому. Ходят слухи, что... Туман высасывает мозги. Я промолчала, наблюдая за тем, как неторопливо приближается загадочный феномен природы. Значит, мы и в самом деле забрели в запретный лес. После некоторой паузы заключил Леон. Не понимаю, где я мог сбиться. Я предпочитаю, чтобы мы выяснили это потом. Непреклонным тоном произнесла Амазонка, настороженно оглядываясь по сторонам. Когда выберемся из этого гиблого места? Туман забвения — не самое плохое, что могло встретиться нам здесь. Маг поморщился от командного тона Гаяны, но возражать не осмелился. Вместо этого развернул лошадь и неожиданно в полголоса выругался. «Что ещё?» — взвискнула я, поворачиваясь в ту же сторону, куда смотрел Леон. Увиденная картина мне не понравилась. Тропинки, по которой мы приехали сюда, больше не было. Ни намёка на неё. «Не отпечатка капута на земле». «Мне это не нравится», — глубокомысленно изрёк Орк. «Давайте-ка делать ноги». «Отличная идея», — усмехнулась я. «Только куда? Даже солнца не видно, чтобы по нему можно было сориентироваться». «Без разницы». Ярынг испуганно посмотрел за спину на Марьева, которая незаметно подплыла ещё на несколько шагов. «Лишь бы подальше отсюда». — Логично, — поддержала я, — надо решать проблемы по мере поступления. Проблема номер раз — туман, который весьма бойко к нам приближается. — Едем, — сухо приказал Леон. Пушистик первым выполнил его распоряжение и шустро поскакал вперед, не переставая принюхиваться к чему-то. — Интересно, он же крыса, пусть переросток, ну крыса! Неужели его природные инстинкты не выведут нас из леса? Доверившись чутью грызуна, я немного успокоилась. А зря, как оказалось, потому что стоило мне чуть-чуть расслабиться, как неподалеку послышался жалобный крик. — Ты слышал? — встревоженно спросила я у мага. «Слышал — Слышал? — равнодушно ответил он. — Не обращая внимания. Это чужая проблема, которой нам некогда заниматься. — Ну задаешь! искренне возмутилась я. — Знаешь, Спасение твоей жалкой жизни от амазонок тоже была не моя проблема, однако ж ты тут. А ну, поехали на шум. Леон прав, — вмешалась амазонка. Татьяна, в запретном лесу может случиться что угодно. Нам повезло, мы вовремя повернули обратно, и нюх пушистика без проблем выведет нас обратно. Незачем усугублять ситуацию, делая ее безвыходной. Тебе бы я тоже могла напомнить кое-что. Раздражённо фыркнула я, осаживая крысу. «А ну, дорогой, поедем проведаем, что там происходит, а эти храбрецы пусть подождут нас на опушке». «Ты прекрасно понимаешь, что мы не выберемся из леса без помощи твоего зверя. В лес с нравоучениями маг. Татьяна, не глупи, там и без нас разберутся». Я, не слушая дальнейших возражений, честной компании уверенно отправилась в ту сторону, откуда доносился непонятный шум. Пушистик нервничал, то и дело дёргая ухом, но ослушаться не решался. Чуть погодя, ко мне присоединились и остальные. Мы осторожно пробирались сквозь чащобу углубляясь всё дальше и дальше в запретный лес. Неразборчивый гул приближался, в нём уже улавливались отдельные слова. Кажется, спорили двое. Похоже, что-то не могли поделить. Я спешилась. «Подожди», — остановил меня шепот Леона. «Я сам посмотрю. Ты не умеешь двигаться бесшумно по лесу. Только откроешь наше присутствие». Я хмыкнула, но возражать не стала. Маг тенью скользнул в густой подлесок. Через какое-то время вернулся. «Там двое троллей», — пробормотал он. делят девчонку». Спорят, кому он на услужение пойдёт. «Надо выручать», — твёрдо ответила я. «Ты с ума сошла», — буркнул Леон. «Троллей практически невозможно победить. Шкура у них настолько прочная, что выдерживает удар меча, а природная невосприимчивость к магии делает твой замысел вообще невыполнимым. Давайте лучше проваливать отсюда, пока нас не заметили». «Татьяна!» «Леон прав», — на другое ухо принялась нашептывать амазонка. «Тролли — одни из наиболее опасных существ нашего мира. Один вполне может победить небольшую армию. А тут сразу два. Нет, даже пытаться не следует. Погибнем все!» Я задумчиво почесала лоб, пытаясь сообразить, как же все-таки поступить. «Конечно, девчонку жаль, но себя ведь жальче еще сильнее. Ладно. Приняла я непростое решение после усиленных раздумий. «Поехали!» Пушистик обрадованно развернулся, собираясь в обратный путь, как тут. Я чихнула. Просто-напросто чихнула. Оглушительно так, с чувством. Кто ж виноват, что с детства не умеют чих сдерживать? На одну томительную секунду воцарилась тишина. «Может, не услышали?» мелькнула в голове шальная мыслишка. А в следующий миг лес задрожал от топота приближающихся троллей. Даже деревья закачались. «И что делать будем?» — с ужасом хрюкнул орк. «Бежим!» — крикнула Гаяна. И тут же осеклась. Ближайшая к ней ель неожиданно покачнулась и начала заваливаться в бок. А за ней показался здоровый одноглазый великан в зелёном кафтане такого же цвета штанах и с сучковатой дубинкой на плече опять людишки разочарованно выдохнул он присаживаясь чтобы получше нас разглядеть ну что вы все лезете и лезете сюда сколько вас поубивать надобно чтобы поняли не надо ходить в запретный лес мы заблудились на редкость писклявым голосом отозвался маг заблудились они — ехидно передразнил тролль. — Сожрать вас, что ли, чтобы не ходили без провожатых по незнакомым местам? — Не надо нас жрать, — несмело попросила я. — Мы же живые. Великан шустро посмотрел на меня и вдруг расхохотался. От громовых раскатов его голоса с ближайших кустов посыпались листья, да пара птиц с громким негодующим чириканьем взмыло в воздух. «Ты чего такая страшная?» Так же резко прекратил смеяться тролль и ткнул в меня пальцем. «А ты чего такой невежливый?» От обиды у меня даже в глазах потемнело. «Думаешь, если большой, то всё можно, и женщина бежать, и тыкать незнакомым людям?» «Чему только в школе учили?» «Я не учился в школе». Неожиданно смутился тролль и покраснел. «Но у нас это не принято». «Зачем глупостями голову набивать? Все равно потом мне пригодится». «Оно и видно», — продолжала я бушевать, иначе совсем по-другому бы обращался. «Тебе лет-то сколько?» «Пятнадцать, по человеческим меркам», — окончательно стушевался тролль и стыдливо потупил взор. «Мы тут с другом гуляли просто». «Гуляли они просто!» Во весь голос заорала я. «Слышали мы, как вы просто гуляли! Девчонку они тут мучили! Вот бы тебе все в уши пообрывать с рванцу эдакому! А ну говори, куда девицу с другом дел?» «Они на полянке остались!» Испуганно затараторил тролль. «Подождите, тетенька, сейчас позову!» И не успела я хоть как-то отреагировать, как великан быстро убежал прочь. «Уходим, Татьяна!» Сквозь зубы прошипел маг. А то они вдвоем вернутся, и тогда нам точно не поздоровится. «Сейчас!» — с нехорошим смешком отозвалась я. «Я только этим оболтусом крапивой зад надеру, как меня в детстве у мураза учили, и сразу отправимся дальше!» Никто мне возражать не посмел. Только Ерынк попытался что-то сказать, но сразу же закашлялся, увидев мой кулак, который я, неузначай, ему показала. Прошло несколько минут. Тролли не появлялись. Не выдержав, я полезла через чащобу на полянку. Она оказалась пуста, только у дальнего её края виднелось что-то светлое. Подойдя ближе, я с удивлением разглядела худенькую светловолосую девчушку в белом, немного грязном платье, которое без движения лежало на траве. «Слышали он?» — уже не таясь, позвала я мага. «Кажись, тут твоя помощь нужна». Из кустов, постоянно оглядываясь, осторожно выбрался маг, готовый дать дёру в случае чего. Убедившись, что опасности рядом нет, быстро подбежал к девчонке и застыл, протянув над ней ладони. С его пальцев полился прозрачный голубоватый свет, а я вновь оглушительно чихнула. Неужели простудилась? И когда только успела? Девочка жалобно застонала и открыла глаза, всхлипнула, увидев мага. «Не бойся». — ласково произнес он. — Мы тебя не обидим. — А маки с где? — спросила та, часто-часто моргая, словно готовясь зарыдать. — Кто? — сначала не понял Леон. А, ты про троллей. Мы их прогнали. Тебе их больше нечего бояться. Тут произошло что-то совсем непонятное. Вместо того, чтобы обрадоваться, девочка широко открыла рот и издала душераздирающий вопль. У меня даже волосы на голове зашевелились от ужаса. Показалось, что рядом сирена корабельная взвыла. — Ты чего? — отшатнувшись, затряс головой маг. — Ты же меня оглушила! — Кто вас просил? — выдавила из себя девочка, на секунду перестав рыдать. — Мы так славно играли! не были моими верными рыцарями и выясняли, за кого я выйду замуж. А вы и она вновь залилась слезами. Маг повернулся и с глухой ненавистью уставился на меня. «Откуда ж я могла знать?» — попыталась я оправдаться. И вообще, не дело маленькой девочки среди троллей ошиваться. Вдруг они бы ее раздавили или покалечили ненароком. «Это ты виновата!» — моментально прекратив вой, накинулась на меня с кулаками девочка. «Я слышала, как ты Маки отчитывала. Он испугался, что вас мой отец послал и убежал. А я теперь совсем одна осталась». Устав получать не сильные, но довольно ощутимые удары кулаками по животу, я перехватила руки девочки и задумалась. «Действительно, как-то нехорошо получается. Мы-то сейчас уедем, а она останется. Мало ли кто и в этом лесу повстречается. Надо домой отвезти». «Ты где живешь?» Задала я вопрос. — А вам зачем? — настороженно переспросила девочка. — Я домой возвращаться не собираюсь. — Почему? — удивилась я. — Не ваше дело. — Огрызнулась девчонка. — Оставьте меня здесь. Может быть, сирк с майки вернутся за мной. — Татьяна, — окликнула меня неслышно подошедшая Гаяна. — Не стоит волноваться за девочку. Насколько я вижу, она из древесных фей которые чувствуют себя в запретном лесу, как дома. Мы поедем. Мы и так слишком задержались. А девочка не пропадет. — Если ты фея, то где твои крылья? — хорошенько встряхнула я противную девицу за плечи. Та захлопала длинными пушистыми ресницами и снова залилась слезами. — Их у меня папа отобрал! — проныла она, пытаясь незаметно высморкаться в мою рубаху. «Сказал, что плохо себе веду, и рассердилась убежала, решила к выйти жить, а Маки мне обещал дубину выстругать». «Дурдом!» — кратко резюмировала я, решительно выдергивая из рук девицы край своей одежды, которая она совсем уже собралась приспособить под носовой платок. «Сама обратно доберешься?» «Я не подумаю!» — девчонка нагло взглянула на меня бездонными голубыми глазами. Останусь здесь, меня съедят дикие волки. — Как будто волки домашними бывают, — фыркнул орк, который не выдержал и решил присоединиться к нашей компании. — Ну и, и что делать будем? — растерянно посмотрела я на мага. — Идти домой она не хочет, оставлять ее здесь опасно, а с собой брать жалко своей нервы. Может убить? — Только попробуй, — не оценив шутку, заверещала девчонка. «Отец, ты знаешь, что он с тобой сделает? Он король всех древесных фей и запытает до смерти любого, кто ко мне хоть пальцем прикоснется. А еще мне нажалуюсь, что вы со мной плохо обращались. Он тогда вас оживит и снова запытает». «Милое семейство, устало вздохнул маг. «И чего ты, девочка, от нас хочешь?» «Во-первых, меня зовут Эйрис». «С достоинством представилась та». «А во-вторых, Я хочу отправиться в путешествие с вами. Все равно вы виноваты, что тролли сбежали. Вот теперь я с вами и поеду. Исключено. В полголоса буркнула Амазонка. Татьяна, не вздумайте соглашаться. Насколько я знаю, фей, что древесных, что цветочных, у них на редкость отвратительный характер. Мы взвоем от этой деточки уже через день. Я уже сейчас готова взвыть. — призналась я, пристреля разглядывая вредное создание. Та, чувствуя мое замешательство, принялась радостно улыбаться и вертеться в замысловатом танце перед самой мордой пушистика, который на редкость брезгливо воротил от нее нос. — А все ты! — не применил влезть, орк. — Так бы ехали себе спокойно и ехали. Нет, надо побежать в лес в чужие разборки. Заткнись — Заткнись, — кинула я ему. — И без тебя тошно. Что делать, я совершенно не представляла. Тащить несносную девчонку с собой не хотелось абсолютно. Но и бросать здесь совесть не позволяла. Их жалко все-таки, что тролли так быстро убежали. Тем временем Эйрис, пользуясь моей задумчивостью и убежденной о собственной безнаказанности, подобралась плотную к пушистику и силой дернула его за усы. Тот раздраженно зашипел и устрашающе разъявил пасть, показывая клыки. Девочка предупреждению не вняла и повисла всем весом на несчастном животном. Этого крыс уже стерпеть не мог. Он виновато оглянулся на меня и дернул хвостом, будто ненароком сшибая фею с ног. — Он меня ударил! — звучно приземлившись на попку, захныкала Эйрис. — Не будешь приставать к несчастному животному, — рассеянно заметила я. — Скажи спасибо, что не схромкал тебя. Фея надулась и отошла в сторонку, напоследок от души пнув пушистик в бок Тот взвыл от неожиданности и боли и подпрыгнул, клацнув зубами в воздухе. Затем быстро отбежал за мою спину, спасаясь от девчонки. Это стало последней каплей в чаше моего терпения. — Так, — строго произнесла я, хватая Эйрис чуть выше локтя. — Тебе никто не говорил, что животных нельзя обижать? — Не-а, — нагло присналась та. — А что это делала-то? Подумаешь?» — ударилась слегка. Он первый начал. «Сейчас узнаешь, как маленьких обижать», — мрачно пообещала я, присаживаясь на ближайший пенек. Затем перекинула упирающуюся девчонку через коленку и увесисто шлёпнула её по заднице. Эйрис сначала не поверила, что я осмелилась так поступить, поэтому разразилась серёвом только после второго шлепка. Я, стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на громкие залывания, продолжала экзекуцию. «Что ты такое делаешь?» — попытался меня остановить маг. «Она же ребенок. ребёнок!» «Ничего», — отозвалась я, — «только на пользу пойдёт. Как моя бабка говорила, коли голова к науке глуха, знания посредством ремня вбивать надобно». Больше мне никто не осмелился мешать. Лишь на губах Амазонки мелькнула одобрительная усмешка. Орг же постоянно дёргал головой, словно ожидая, что в любую секунду из леса покажутся полчища озлобленных фей, готовых отомстить за дочь своего короля. Накаркал, как говорится. Едва я прекратила унизительную для девочки процедуру, и та вскочила на ноги, сжимая кулачки и готовясь наброситься на меня, как где-то высоко над нами раздался громкий хлопок. Я задрала голову и с удивлением увидела, как на нас опускается облако разноцветной пыли. Тут же жутко зачесалась в носу и запершила в горле. Я глубоко вдохнула, пытаясь чихнуть. И неожиданный мир вокруг закружился, медленно теряя привычные очертания.